А не помнишь, Наталья Петровна говорила, водятся в нашей местности орлы или нет? Степные орлы, да, но они маленькие, даже метра нет. А тут уже не орел, кондор какой-то, королевский, таких у нас точно не водилось. До начала, по крайней мере. Да и потом, какой кондор в такую холодину на крыло поднимется? Точка в небе внезапно закружилась активнее, пошла по кругу, начала постепенно увеличиваться в размерах. Снижается. Зачарованно, глядя вверх пробормотал сашка чего это она ого смотри огромная какая ага больше пяти метров точно а хрен знает что ей приспичило! может увидела кого охотиться друзья внезапно переглянулись в голову обоим пришла одна и та же мысль уж не на нас ли слышь дан давай ка сваливать отсюда в кинотеатр зайдем там не доберется давай за мной Данил выхватил у напарника ружье и, переваливаясь по сугробам, дернул к заваленному снегом кинотеатру. Сашка бросился за ним. Сверху тут же послышался пронзительный вопль, подтвердивший, что их догадка была верна. Поднимая тучи снежной пыли, ребята рвались к октябрю. Казалось бы, рукой подать, только через улицу перейти, однако проклятые сугробы мешали, тянули за ноги, замедляли движение. Ноги проваливались по колену, увязали, да еще и чулки от озака болтались, норовя слететь, не давая быстро вытянуть ногу и сделать следующий шаг. На середине улицы бегущих к убежище сталкеров накрыла огромная тень. Взвился поднятый гигантскими крыльями снег, мгновенно забивая стекла противогазов, ветром сбило с ног. Данил упал, увязая в сугробе, переворачиваясь и выставляя ствол оружия вверх. Сашка рыбкой плюхнулся рядом, загребая руками, пополз куда-то в сторону. Птица, растопырив крылья, тормозила после пикирования. Неестественно, огромные, черная от самого кончика клюва до хвоста. Вытянутые лапы с полуметровыми саблями когтей тянулись к жертве. Сбоку что-то заорал Сашка, раздался выстрел из пистолета. Данил не обратил внимания. Не до того было. Судорожно сжимая руками торчащее вверх ружье, он целился в блюдцеподобный птичий глаз пытаясь выловить тот единственный последний шанс, который у него еще оставался. И в тот момент, когда голова повернулась и глаз уставился на него, Данил вдавил сразу оба курка. Звук дуплета рванул уши, отдачи плечо вбило в снег, но это все были мелочи по сравнению со зрелищем взорвавшегося кровавыми брызгами от двойного заряда картечи птичьего глаза. Пернатый мутант оглушительно заорал, вильнул, теряя равновесие, дернул крыльями неуклюже, рухнул рядом с Данилом, вдавливая его в снег развернувшимся крылом. Забился кликача, пытаясь встать на ноги. Ударом крыла парня швырнуло в сторону. Короткий полет кувырком, и он приземлился рядом с товарищем, буквально впухнув боком в пушистую перину снега. Забарахтался, пытаясь подняться высыпающимся, не дающим твердые опоры сугроби и почувствовал вдруг, как Сашка хватает его под руку. Рывок, откуда только силы взялись, и он на ногах. Напарник уже мчался к кинотеатру, оставляя за собой проторенную в снегу колею. Данил, подхватив торчащее из сугроба ружье, кинулся следом. Сзади послышался обиженный крик и мощный удар клювом, пробивший снег и глухо врезавшийся в мерзлую землю. Данил на бегу обернулся. Птица уже встала на ноги, но их не преследовала. Стояла, повернув голову, глядя единственным оставшимся глазом в его сторону, словно навсегда пытаясь запомнить того, кто ее искалечил. Через широкие двустворчатые двери вестибюль кинотеатра напарники влетели одновременно. Нырнули за колонну, чуть не столкнувшись головами, падая на пол и загнана дыша. Них. «Ни, ни хрена себе!» — смог наконец выговорить Сашка. «Ну и ну и птички тут!» «Птица Ро, Рох!» — пытаясь восстановить дыхание, ответил Данил. «Кто? Рох! Уф! Помнишь, Ирина Анатольевна сказку про синдбада морехода читала? Там еще птица гигантская была!» «Точно! Помнится, ей еще рыбку кидали, чтобы она матросов не уносила!» «Жаль, что у нас с собой рыбы нет!» Небольшой такой рыбки, килограммов на сорок. Данил выглянул. Перед кинотеатром было пусто, только на снегу виднелись широкие с ладонь кровавые проплешины. На меньше она бы не согласилась. Улетела? Да вроде. Сашка поднялся, крадучись подошел к распахнутым настеж стеклянным дверям, ведущим на улицу, глянул в небо. — Все, умотало Вон, пыхтит, далеко уже. Ну что, продолжим? «Конечно». Данил поднялся, подошел к напарнику, выглянул. Черная точка опять парила в темном, низком, свинцового цвета небе, постепенно удаляясь все дальше и дальше. «Только инструмент нужен. В следующий раз будем умнее. Из дома захватим». «По металлу?» «Да, ножовку. Решетка в окне в кирпич вделана, только пилить и остается. Да и замок тоже только ею можно взять». Может быть, по округе пошарим? Наверняка где-нибудь найдем. А больше ничего не остается. Начнем отсюда, здесь шансов больше. Есть ведь в них где-нибудь слесарка?» Сашка пожал плечами. «Здесь так здесь». «Тогда я в подсобках посмотрю, а ты в помещении киномеханика», перезаряжая ружье, сказал Данил. «В нее из кинозала вход должен быть. И смотри, если что, кричи». Напарники разошлись. Данил, держа ствол наготове, двинулся прямиком к двери с надписью «Служебный вход», виднеющийся в глубине холла. Подошел, дернул. Дверь, пронзительно скрипя проживевшими насквозь петлями, туго подалась до половины и застопорилась. Заглянул. За дверью тянулся длинный темный коридор, оканчивающийся зарешоченным пыльным окном, заваленным снаружи снегом по самую форточку. Он снял с пояса фонарь, пожужжал динамкой, нажал на кнопку. И коридор озарил яркий голубой луч. Вошел, подсвечивая по сторонам и читая таблички на дверях по обе стороны коридора. «Касса», «Администрация», «Это нам не нужно», «Реквизит», «Тоже». Внезапно на поясе резко застрекотало. Данил тормознул, глянул на светящееся табло дозиметра. «Пятьдесят рентген». «Ой, нехорошо». «Ну да ладно, мы быстренько». Под щелчки, свидетельствующие о повышающемся с каждым шагом излучении, зашагал дальше. «Ага, вот и мастерская». Дернул, заперто, но дверь болтается. Отошел на шаг и со всего маху врезал ногой по хлипенькой двери в районе замка. Замок все-таки выдержал, но дверь рухнула в комнату вместе с косяком, подняв тучу пыли. С удвоенной силой заверещал дозиметр. Парень глянул. 140 рентген. Уже совсем не шутки. Отошел назад по коридору, туда, где дозиметр опять выдал умеренные десять. Поджидая, пока пыль осядет, кинул в рот таблетку Бэйхи и рванул на штурм. Обиталище слесаря оказалось пыльным, заваленным полуистлевшим тряпьем, досками и фанерой помещения. Какие-то транспаранты в углу, на стенах пустые рамки без портретов, полосатые чучела в углу. Подгоняемый треском дозиметра, Данил метнулся к верстаку в углу у окна. Разгреб сваленный кучей инструмент. В слесарке было сухо, пыльно, и это давало некоторую надежду на то, что ножовка будет в приемлемом состоянии. Копался он минуты три, буквально физически ощущая, как частицы гамма-излучения проходят через него, атакуя кровяные клетки, внутренние органы, костный мозг. Наконец отыскал. Пила была в норме. Слегка тронуты пятнами ржавчины, но в работоспособном состоянии. Пойдет. Подхватив со стены два запасных полотна, он вывалился в коридор. Теперь нужно было разыскать товарища. Однако искать его не пришлось. Данила увидел друга и едва вышел в вестибюль. Сашка стоял столбом в трехстворчатых дверях, ведущих в кинозал, и тихонько покачивался. Руки по швам, голова опущена так низко, что фильтр противогаза в грудь упирается. Рядом на земле валяется пистолет. Данил присел, осторожно, стараясь не шуметь, стащил с плеча ружье, щелкнул предохранителем, переводя в боевое положение. Мозг лихорадочно заработал, ища объяснение. Что еще за напасть? Может, мутант какой? Похлеще миксера? Санька явно не в себе, стоит как в ступоре. Гипноз? Вполне возможно. Блин, только этого не хватало. Осторожно ступая по замусоренному полу вестибюля, он двинулся в обход по кругу, стараясь заглянуть мимо напарника в дверь кинозала. Не получилось. Была открыта только одна створка, и Сашка стоял к ней вплотную. Да еще и ростом он выше, через плечо хрен заглянешь. Виднялся только потолок, по которому время от времени прокатывались какие-то оранжево-красные сполохи. Создавалось впечатление, что где-то в кинозале горит костер, отбрасывая на потолок отцветы своего огня. «Сашка в кинозал зайти не успел», – анализировал Данил. «Даже через порог не переступил. Стоит в дверях, как кол проглотил. Значит, сразу попался. Сам вроде цел, повреждений крови нет. Получается, и впрям гипноз какой-то». Данил в детстве, благодаря немаленькой библиотеке убежища, читал достаточно фантастики, чтобы принимать за рабочие гипотезы любые, даже самые нереальные варианты. Вот и сейчас мозг работал на полную, пытаясь понять и оценить, как вести себя в этой новой, незнакомой еще ситуации, свести риск к минимуму. Внезапно Сашка пошевелился. Дернулся как-то нелепо, будто пытаясь выдраться из сковавшего его ступора и сделал маленький шажок вперед. Тело среагировало само. Данил рванулся к товарищу, подскочил в три прыжка, подпрыгнул, повис на спине, обхватывая левой рукой шею и потянул локтевым сгибом под подбородок. Напарник, не оказывая никакого сопротивления, мягко завалился назад. Стараясь не смотреть в глубину кинозала, хотя глаза отчаянно косили, Данил волоком оттащил его метра на три, выпрямился, вскинул ружье, целясь в проем двери, ожидая появления гипнотизера. Секунда, другая, десять, полминуты, Данил стоял, готовый при малейшем намеке на опасность спустить оба курка. Сашка зашевелился, слабо застонал. Данил, не сводя глаз с двери, помог ему подняться и отвел, поддерживая поближе к дверям на улицу. Напарник сел у колонны, съежился, как эмбрион, ухватился обеими руками за голову. Из-под противогаза раздался протяжный стон. «Ты как, Сань?» Данил присел рядом на одно колено, все еще контролируя дверь в кинозал. Покосился на товарища. «Лучше?» Сашка что-то нечленраздельно промычал. Замотал головой. «Что там?» «Там. Люди там!» Слабо провормотал Сашка. «Смотрят!» Данил аж поперхнулся. «Что?» Сашка еще раз встряхнул головой, посмотрел, наконец, на напарника. Взгляд за стеклами противогаза был мутным, глаза разъезжались, никак не могли поймать фокусировку. «Кино, что ж еще?» «Да не знаю я, как в тумане все, полон зал людей, и все на экран глядят. Я сам как зашел, охренел, а на экран посмотрел, и все. Не помню ничего больше». «О, твою мать, башка-то как трещит!» «Реально люди или выродки?» «Люди, точно, и одеты все, как до начала еще. А с краю, в первом ряду, девочка с куклой сидит. И платье такое, пушистое, все в оборках. Выродки с куклами не играют и в платьице не наряжаются. А на экране что?» «Да не помню, я говорю, только глянул и как по башке молотком». «Идти можешь?» — Данил поднялся. «Наверное. Тогда сваливаем». Что-то меня от такого соседства жуть пробирает. А это птица-рох? Лучше птицы, чем такие соседи. Ножовку я нашел, будем охотник ломать. Люди-то твои по нашей душе не вылезут?» Сашка кряхтя поднялся. «Не знаю. Сам не хочешь спросить?» Данила пасливо покосился на дверь кинозала. «Да знаешь, как-то не тянет».